Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растёт ребёнок-читатель. Но я презирал ребяческое состояние и надутый спесью казался себе взрослым.